Короткие рассказы для детей. История 145. Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий, кроткий сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Яремной. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Цари обычно ездят верхом на красивых конях, украшенных золотой и серебряной сбруей. А Иисус – Царь всех царей въезжал в Иерусалим на осле. Он был смиренным и милосердным царем, исполненным любовью к людям. Иисус повелел своим ученикам перед Пасхой сходить в город и привести осла. В народе об осле рассказывают такую легенду. Однажды осел пошел к Творцу зверей И пожаловался ему. «Никого из зверей так не высмеивают, как меня. Даже школьники смеются надо мной, употребляют мое имя как ругательство, рисуют мою голову с длинными ушами на доске. Чем я заслужил такое обращение? Я таскаю самые тяжелые грузы, хожу по крутым тропинкам в горах, куда ни одна лошадь не пройдет». Моего двоюродного брата, коня, все любят. Ему одевают красивую сбрую, он получает питательный корм, а я получаю солому и колючки. И тогда нечего удивляться, если мне не хватает терпения, я упрямлюсь. Бог с любовью посмотрел на серое животное и сказал, «Это верно» что люди жестоко обращаются с тобой. Но я оцениваю тебя по-другому. Подожди, будь довольным. Прошло много времени, и Бог послал своего сына на землю. Мария и Иосиф безуспешно искали прибежище в Вифлееме. В одном сарае они нашли ночлег. Мария спеленала новорожденного Иисуса, Ведь в хлеву было холодно для нежного ребенка. Однажды ночью ангел повелел Иосифу бежать с женой и ребенком из Вифлеема как можно быстрее, потому что Ирод искал погубить младенца. Иосиф посадил Марию с ребенком на осла, и доброе животное понесло свою драгоценную ношу через пустыню в Египет. Прошло больше тридцати лет. Иисус стал взрослым человеком, спасителем мира. На Пасху Иисус въезжал в Иерусалим. Его встречали как царя. Он въезжал в Иерусалим на осле. Ни одному животному не было оказано столько чести. Если тебе кто-нибудь говорит, «Ты, старый осел», то не забывай, что осел вез Сына Божия в святой город Иерусалим. Мы все стремимся иметь такое милосердное сердце, как у Иисуса Христа, и поэтому хорошо будет, если мы сможем переносить зло и не отвечать злом на ругательство. Будем молиться, чтобы Господь послал нам такое же смиренное сердце, какое было, у него.